Глава 41. В этот самый момент, через много-много лет, пока он сидел в машине посреди пустынных полей, воспоминание, которое отец вложил ему в подсознание в его девятый день рождения, окончательно закрепилось в сознательной памяти Пьетру Джербера. Так бутон всегда это знал. Синьор Б под гипнозом убедил Томаза и Мари, что та кукла их ребёнок. Но если фикция, созданная их же сознанием, могла действовать в стенах Сансальви, во внешнем мире она теряла силу. Психиатрическая лечебница делала её реальной, поэтому те двое были убеждены, что малыш умер во время их романтического бегства. Поэтому, когда отец перед смертью назвал вам число 4 Вы так на него разозлились? добавила лжепсихолог на другом конце связи. Злость служила для того, чтобы отгородиться от правды. Поэтому вы убедили себя, будто отец вас не любил. Сеньор Б не спросил меня, хочу ли я знать эту правду или предпочитаю и дальше жить в неведении, возразил Петр. Перед смертью он попросту начал отчёт в обратном порядке, чтобы облегчить душу, раскрыв секрет. Вот и у Ханны Холл тоже не было возможности выбора, согласилась собеседница. Ведь если бы Ханну спросили, она, может быть, захотела бы жить с теми, кого считала матерью и отцом. Пётр Джербер не мог не задуматься на тем, как судьба свела их задолго до того, как они познакомились. Они с Ханной, брат и сестра. Кровь у них разная, но родители одни и те же. Его произвели на свет Марии и Томмаза. Ханна росла с ними, заняв место их сына. Обоих объединило то, что кто-то по собственному произволу захотел их найти. Спасти. Ханна замыслила всё это, чтобы я открыл для себя мою подлинную историю, убеждённо проговорил Пьетро Джербер. Интересно получается, заметила Лже Уолкер. "Стало быть, Ханна явилась из Австралии не для того, чтобы освободиться самой, но для того, чтобы освободить вас". Пьетро Продолжал подыгрывать ей, потому что был напуган. Кто знает, что произойдет, положи он конец этому фарсу, придется всю свою жизнь переписывать заново на основе этой новой правды. Но одно Джербер понял, и это утешило его. Когда он примется приводить в порядок воспоминания о прошлом, в этом своем предприятии он не будет одинок. Ханна останется рядом, будет направлять его память на то, чтобы излечивать раны, нанесённые детством, и заговаривать боль, как умеют делать только те, кто вас по-настоящему любит. Хотя Пьетро Джербер ещё не мог собраться с силами, чтобы поднять веки и выйти из уютного убежища темноты, он знал, что Ханна где-то здесь, очень близко. Может быть, Стоит спиной к нему в нескольких метрах от ветрового стекла, прижимая телефон к уху и вглядываясь в горизонт. Всё хорошо, Пётр, спокойно, ободряющим тоном проговорила женщина. Всё закончилось. Теперь можешь открыть глаза.